рецидив прохаска норкросс и деклементы в книге психологии позитивных изменений подчеркивают рецидив нормальная часть процесса перемен расставание со старыми поведенческими шаблонами не происходит в одно мгновение скорее этот путь описывает схема два шага вперед один назад к старым привычкам вернуться легче чем закрепить новые чаще всего рецидивы случаются в моменты потрясений или в непривычных обстоятельствах. Когда события требуют немедленной реакции, у нас не остается времени осознать их и принять взвешенное решение. Хороший пример – поход в ресторан, когда вы на диете. Понадобится сила воли, чтобы не сорваться и не съесть лишнего. Согласно исследованиям Баумайстера и Тирни, людям трудно отказываться от сиюминутных соблазнов и придерживаться далеко идущих планов. Представьте себе двух человек, один из которых тяжело работал весь день, а второй отдыхал. Если перед ними поставить аппетитный и не слишком полезный ужин, труднее будет устоять тому, кто усердно трудился. Это связано с тем, что в краткосрочной перспективе сила воли – ограниченный ресурс. Превышая свой лимит, мы легко возвращаемся к базовым паттернам поведения. Келли Магонигал в своей книге «Сила воли» «Как развить и укрепить?» пишет. Наш мозг ошибочно принимает награду за гарантию счастья, поэтому мы гонимся с удовлетворением желаний, которые счастье на самом деле не приносят. По мнению Макгонигал, следует разделять вознаграждение и счастье. Это поможет избежать рецидива. Представьте, что ваша заветная цель – похудеть. Вы любите сладкое и во время праздников вознаграждаете себя калорийным десертом. Казалось бы, вы заслужили этот подарок, ведь до этого долго держались. Вот только в долгосрочной перспективе то, что будет способствовать набору веса, сделает вас несчастным. Это же происходит со множеством трейдеров. Даже тщательно планируя свою торговлю, они легко поддаются импульсам, стоит рынку подкинуть им шанс получить вознаграждение здесь и сейчас. Негативные чувства ⁇ один из психологических факторов, лишающих нас силы воли. Из-за тревожности и самобичевания мы ищем мгновенное утешение, отодвигая в сторону долгосрочные цели. У нас не остается энергии, чтобы мыслить и действовать конструктивно. Но придерживаться диеты, торгового или любого другого плана гораздо проще, если сфокусироваться на позитиве. Позже, когда новая модель поведения станет устойчивой привычкой, дисциплина, как вы помните, вовсе перестанет быть нужна как же преодолеть негативные установки лишающие нас воли исследование тиздейла и его коллег показало что когнитивная терапия помогает предотвратить рецидивы у людей с депрессивными расстройствами с ее помощью можно снизить влияние стресса укрепить социальные связи и улучшить концентрацию самоанализ в ходе терапии дает возможность посмотреть на ситуацию со стороны и не зацикливаться на сиюминутных разочарованиях в состоянии уныния вы можете сказать «я полный неудачник, у меня никогда ничего не получится». А можете так «сейчас я чувствую себя как полный неудачник, словно у меня ничего в этой жизни не получается». Хорошо всегда ощущать себя на коне, но даже к плохим временам можно относиться по-разному. Помимо терапии помогает медитация. Она успокаивает ум и тело, фокусирует внимание на глубоком и медленном дыхании. Это хороший способ избавиться от стресса. Когда мы боимся или страдаем, кровь приливает к областям мозга, отвечающим за движение. Так включается реакция «бей или беги». В этот момент исполнительные центры, связанные с планированием и рассуждением, остаются без должного питания. В этом состоянии взвинченные трейдеры слетают с катушек, совершая массу ошибок. Они выстраивают стратегии в состоянии покоя, когда их лобная доля может продуктивно поработать. Но в пылу торговли начинают принимать совсем другие решения. Джон Коутс в своей книге "Час между псом и волком" рассказывает о химических процессах таких реакций. Если стресс связан с выбросом кортизола, за принятие рисков отвечает тестостерон. Нейробиолог, экономист и бывший трейдер Коутс доказывает, что многие наши действия в стрессовых ситуациях, в том числе рыночных, обусловлены биологией, а не логикой. Ключевой вывод – эмоции – неотъемлемая часть физиологии. Рецидив случается, когда мы невнимательны и напряжены. Одно дело – сохранять трезвость на собраниях анонимных алкоголиков, другое – оставаться рассудительными в моменты печали, злости или сильной тревоги. Теряя энергию и силу воли, мы легко возвращаемся к старым привычкам. Упомянутые ранее про Норкросс и Деклементе в своей книге «Психология позитивных изменений» рассказывают об исследовании, согласно которому 60-70% всех рецидивов алкоголизма, курения и переедания происходят на фоне сильных эмоциональных потрясений. На заре карьеры я работал с одним опытным дейтрейдером по имени Кельвин. Большую часть времени он торговал, изучая изменения объемов спроса и предложений. Он превосходно управлял рисками, спокойно относился к неудачам, умел в нужный момент отступить, проанализировать ошибки и спокойно вернуться на рынок. Тем не менее, время от времени он сталкивался с болезненными торговыми потерями. В такие моменты Кельвин оперировал сверхкрупными объемами и удерживал позиции, которые работали против него. Это мешало ему понять, когда остановиться. В привычных для него сделках он был дисциплинированным и строго придерживался стопов. Но на крупных ставках превращался в упрямца, не желающего отступать. Когда мы познакомились, Кельвин был в незавидном положении. Его начальник намекнул, что ему стоит изменить свое поведение на рынке, иначе он лишится возможности работать с большими объемами. Во время нашей встречи Кельвин не показался мне импульсивным и неосмотрительным. Тем не менее, играя по-крупному, он был убежден в своей правоте и до последнего не признавал поражения, даже когда убытки неуклонно росли. В такие моменты Кельвином управляла эйфория от прошлых побед. Новые идеи казались не хуже предыдущих. Это стало для меня открытием. Я понял, что не только стресс, но и любая форма эмоционального и физического напряжения может выбить почву из-под ног. Вместе с Кельвином мы проделали упражнение «Эмоциональный термометр». Каждый день на его рабочий стол ложились по несколько листов бумаги с изображением устройства для измерения температуры. Утром, в полдень и после обеда он должен был отслеживать, насколько жаркими или холодными были его эмоции. Волнение и самоуверенность стали его горячими состояниями. Это помогало Кельвину лучше понимать свои чувства. Как только эмоциональная температура повышалась, он мог корректировать свои действия, чтобы остыть до нужного уровня. Мы остужали Кельвина дыхательными упражнениями. Он глубоко и медленно дышал, повторяя про себя, что становится все более прохладным. Позже эта мантра сменилась другой. Он говорил Ос! На вдохе! и! тынь на выходе. Эта нехитрая практика отлично помогала. Кельвин проделывал упражнение как только чувствовал нарастающее волнение.